Глава шестнадцатая. Я стояла подбоченевшись и немного растерявшись от буйства с и н е з е л ё н ы х красок передо мной. Люди, думая об Испании, часто представляют переполненные пляжи под безжалостно палящим солнцем, столики уставленные сангрией, п а э л ь е й и мясными закусками, темноволосых м а ч е й исполняющих вечерами с е р е н а д ы ловко перебирая гитарные струны. В каком-то смысле они, пожалуй, правы. Все это можно найти в Испании, но описанная картина лишь малая часть моей родины. Десятая доля, наверное. Крохотный городок, откуда я родом, лежит в самой северной точке побережья, между с в и р е п ы м к а н т а б р и й с к и м морем и грядой изумрудных гор. Вопреки всеобщему мнению, моя страна вовсе не купается в солнце каждый день. Особенно северные регионы. Нет, север Испании славится тем, что здесьние жители в течение одного дня могут испытать на себе прелести всех четырех времен года. Поэтому зелень на пастбищах и холмах растет п ы ш н е е и ярче обычного. Лето на севере бывает не таким уж теплым, но сегодня погода нас радовала. Небо выдалось на удивление чистым, а с моря дул легкий ветер. Мыслями я невольно вернулась в те дни, когда мы с сестрой отрывались по полной. Мы гуляли до упаду. Изабель и забыли я. Ласхермана, Смартин, сестры Мартин. Взглянув на компанию, собравшуюся ради свадебного кубка, я невольно задумалась, что творится в голове у Арна, каковы его первые впечатления о месте, где я выросла, о моих родных. Знакомство прошло гладко. Если испанцы чем и славятся, так это открытостью и гостеприимством. При виде моего фиктивного жениха никто не моргнул и глазом, не испытав ни малейшей неловкости от того, что среди нас гири, так мы называем американских туристов, с которыми приходится говорить на их жутком языке. Сегодня собралось младшее поколение Мартинов, братья и сестры жениха с невестой, а также их самые близкие друзья. Не было только р а з д о л б а я к у з е н а Лукаса, тот в силу бунтарского нрава опять куда-то исчез, и Шафера, также известного как Даниэль, мой бывший жених, моя первая и единственная любовь и мужчина, по мнению с е м н и я так и не сумела его забыть. Он обещал приехать позднее. А к и с т а м и Германа Фаворита, вот и моя любимая сестра. Раздался сзади знакомый голос и меня крепко обняли за плечи. Я твоя единственная сестра, дурочка, поэтому, конечно же, любимая. Я накрыла ладонями руки, лежащие у меня на ключицах. К черту формальности! Все равно я тебя люблю. Высунув кончик языка, я взглянула на Изабель через плечо. Если бы не одинаковые острые подбородки, нас никто бы не принял за сестер. Изабель всегда была выше и стройнее. В карих глазах у нее мелькали зеленые крапинки, которых не было у меня и которым я ужасно завидовала. А волосы в е л и с ь даже сильнее, чем у матери. Впрочем... Этим наши различия не ограничивались. Там, где сестра всегда идеально вписывалась в компанию, словно кусочек мозаики, я с трудом находила себе место. Почему-то я всегда теряла свой шанс и искала, где будет удобнее, искала место, которое я смогу назвать домом. Испания уже не была для меня родной. Нью-Йорк, впрочем, тоже, хотя там я нашла Рози и выстроила карьеру, которой по праву могу гордиться. В Америке мне было одиноко, пусто. Алло. Земля вызывает ли ну? Изабель дернула меня за руку. Что с тобой сегодня? Почему ты прячешься? Я и впрямь сторонилась гостей, хоть и отошла всего на пару минут. Сестра слишком хорошо меня знала. С ней надо быть осторожнее. Если кто и способен раскусить наш Сараном обман, то это она. Ничего я не прячусь. Я пожала плечами. Просто хочу насладиться минуткой покоя вдали от сумасшедшей невесты. Говорят, она чуть не откусила жениху голову за то, что тот купил неправильные туфли. Я отошла на шаг и повернулась, чтобы посмотреть ей в лицо. Верно говорят, моя сестра и без пяти минут счастливая супруга, изображая смятение, прижала к груди руки. Я позволила ему выбрать всего одну вещь, Лина, одну единственную вещь. И вот он, гордый и счастливый, притаскивает мне туфли, которые заставляют усомниться в его здравом рассудке. Изабель покачала головой. Если честно, я чуть не передумала приглашать его на мою свадьбу. Ты хотела сказать вашу свадьбу. Расхохоталась я. Да, я разве не так сказала? Она ехидно улыбнулась краешком губ. Как бы там ни было, у нас до обеда еще больше час. а Ты готова? Мы переглянулись. Перед смертью не надышишься. Хватит нагнетать драму, воскликнула Изабель, беря меня под руку и потянув в сторону остальных. Идем. Габе заждалась. Ты же знаешь, у нас график. Я молча надулась. Ладно, тебе будет весело. Никогда не было и не будет. буркнула я волочась в след за ней а что еще оставалось Габи только на вид милая на деле она жуткий спортивный монстр и все ее боятся и зафыркнула в с ё не так плохо кроме того мы еще можем победить отстаем от этих тупых олухов всего на три очка ты только что назвала своего жениха тупым олухом ладно мы на три очка о т с т а ё м от команды жениха так лучше гораздо но Я бросила на нее через плечо беспомощный взгляд. Они в любом случае раздавят нас, как тараканов. Я покачала головой. Мы сильно уступали мужчинам. Те несчастные очки, что мы набрали, Габи присудила нам из чистой жалости, чтобы поддержать в нас соревновательный дух. В моем случае это оказалось бесполезным. Я давно сложила лапки. Мне не терпелось поскорее совсем закончить и закинуть в рот еды. Организм, утомленный перелетом. Потребовал пищи еще до того, как мы затели конкурсы ради дурацкого свадебного кубка. Сама виновата, сестра обвиняющая ткнула в меня пальцем. Это ты привезла на мальчишник Кларка Кента. Он и правда на него похож, согласись. Изабель кивнула. Кстати, она вдруг замолчала, и не успела я заподозрить не ладное, с и л й дернула меня за хвост. Эй! Я вырвалась и на всякий случай отошла от нее подальше. Сумасшедшая невеста, какого чёрта? Не будь дурой, сама заслужила. Как ты смела? Она ткнула пальцем в сторону Арона, пришлось торопливо хлопнуть её по руке. Как ты смела его от меня прятать, Изабель? Строго сказала я. Она не слушая продолжала махать в направлении моего фиктивного жениха. Если сестра находит себе парня, я жду от нее полного отчета, словесное описание, фотографии, видео, хоть картины маслом, даже фотку ч л е н а которую ты п о з в о л ь н а помнить, так и не прислала. Изабель, зашептала я, заткнись, он тебя слышит. Нас разделяли с ч и т а н н ы е метры. Изабель приподняла бровь и медленно склонила голову набок. Черт. Вы ведь встречаетесь? Что такого, если он услышит, как ты обсуждаешь его с сестрой? Ты же видела его пенис. Мы имеем п р а в о о нем говорить? Изабель закатила глаза. И вообще, от нас только этого и ждут. Уверенно он со своими приятелями твои сиськи обсудил не раз. Я тихо выругалась. Изабель пристально на меня посмотрела, следя за реакцией. Я нервно покосилась в сторону а р н а Наши взгляды встретились. Синие глаза, которые казалось мигом находят меня в любой толпе, надолго на мне задержались. Господи, он что нас слышал? Тряхнув головой, я снова посмотрела на сестру. Знаешь, она пожала плечами. Ты упоминала о нем как-то вскользь. Я решила, что у вас не всерьез. Теперь вижу, что ошиблась. О чем ты вообще говоришь? Сердце забилось быстрее. Я боялась услышать то, что она скажет. У нас с Сараном не было времени обниматься и ворковать, как полагается влюбленной парочке. Слишком быстро начали состязания ь с за свадебный кубок. Но, ну, во-первых, ты взяла его с собой. Справедливо заметила Изабель. Привезла в Испанию, познакомила с мама и папа и фактически со всем городом. Значит, он не просто случайный знакомый. Чем-то он тебя зацепил? Первого встречного ты бы с собой сюда не взяла. Даже с такой шикарной внешностью. ты не доверяешь мужчинам. Споткнувшись о собственные мысли, я застыла. Ее слова поразили меня в самое сердце, начисто лишили дара речи. Обманщица, звенело в голове, мерзкая, подлая лгунья. Изабель приняла молчание как повод продолжить. Кроме того, нельзя забывать о том, как он на тебя смотрит все время, что вы здесь. Стоп, что? Сколько мы уже играем пару часов, а он до сих пор не сводит с тебя глаз и следит за каждым движением, будто ты какая-ж радугой и оставляешь блестящий след. Даже противно, не будь я сама влюблённая п о у ш и Изабель похлопала меня по руке. Ты поверь мне, сестренка, сейчас отнюдь не красавица, вся в пятнах и красная. Я снова повернулась к Карну. Тот пил воду, на вид совершенно не усталый, в отличие от остальных, хотя только что вместе с Гонсало перетащил на хребте всю команду. Засмотревшись на поднятую руку и мерно ходящий Кадык, я спросила себя об одном: это у моей сестры разыгралась фантазия? Или Арон, и впрямь блестящий актер. Может, зря я ему не доверяла. В любом случае, добавила Изабель, когда мы почти дошли до остальных, тебе придется рассказать мне все вплоть до интимных подробностей. Не думай, что если я до сих пор не спрашиваю, значит, мне не интересно. Изабель смирила меня взглядом, говорящим без слов, что она не отстанет, пока не добьется своего. Хватай бы к а з а р о г а е р м а н и т а сестренка. Она подмигнула. Он по уши влюблен. С губ невольно сорвался стон. Ага, конечно. Изабель выразительно подняла бровь. Фот черт! Конечно, он влюблён. Я развела руками. Мы же встречаемся. Как я ни старалась, прозвучало не слишком убедительно. Ускорив шаг, я поспешила уйти от сестры, прежде чем та раскроет наш фарс. К счастью, Габи уже размахивала руками, пытаясь собрать всех поближе и выстроить в идеальный круг. Я демонстративно возвела глазок небу. Кузина выкрикивала команды и приказы на испанском, а остальные старались не замечать, как Гонсало подкрадывается к моей сестре, сгребает ее в объятия и принимается тискать, пожалуй, слишком бурно. Эй, буркнул а я поднос, хватит лапать мою сестру. В то же время в груди б о л е з н е н н о с ж а л а с ь Публичное проявление чувств пробуждало в сердце острую тоску, тревожило и вызывало странные вопросы, о которых не хотелось думать. Все они сводились к одной теме: найду ли я себе такого же мужчину, повезет ли мне как сестре, полюблю ли я когда-нибудь настолько, что забуду обо всех вокруг? Я стала искать взглядом Арона не потому, что хотела, чтобы он последовал примеру Гонсало, а потому, что остальные ждали от него такой же реакции. Не заметив его в кривом круге возле Габи, я забеспокоилась. Нам давали инструкции для следующего конкурса, если он немедленно не объявится, не сносить ему головы. Плечо что-то задело. Я повернулась и увидела синие глаза, в которых горело непривычное выражение. Вот ты где, прошептала я, пока Габи вещала на заднем плане. Я тебя потеряла. Ты куда ходил? Никуда, было рядом. Непонятное выражение не пропадало. Я решила его не замечать. Не устраивать же Аруну допрос на глазах у гостей. Лучше полюбуйся тем, как шикарно на нем смотрятся шорты и футболка с коротким рукавом. Веселишься? Аран протянул мне бутылку с водой. О, спасибо. Я взялась за нее обеими руками, умудрившись задеть его пальцы. По ладоням побежали искры. Пришлось скорее забрать бутылку и прижать ее к груди. Очень мило, весьма продуманный жест с твоей стороны. Арн отчего-то нахмурился. Я затараторила, не давая ему времени выразить недовольство. Если говорить честно, ничего веселого я не вижу. Я надула губы. Хотелось поскорее прекратить этот фарс. Слава богу, мы почти закончили, а то пришлось бы сделать вид, будто я сломала ногу или, добавила я шепотом, фарубить к чертям Габи. Надеюсь, до этого не дойдет. Арн дернул правым уголком рта. Что осталось? Самая вкусная Габи приберегла напоследок. Я вздохнула. Теперь начнется настоящая жара. Я выразительно развела руками, будто объявляя о награде. Венец свадебного кубка, футбольный матч. а р а н что-то промычал, уйдя в собственные мысли. Кажется, в ваш футбол я играть не умею. Я оживилась. Что совсем? Он кивнул. Неужто у нас есть шанс на победу, правда? Абсолютно, ответил а р а н Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Габи на заднем плане резко замолчала. Господи, у й м и т е эту женщину. Мы выпрямились и отвернулись друг от друга. Аарон тихо спросил одними губами: "Как думаешь, обойдется без крови?" Она такая целеустремленная. О, не переживай за нее. Я помахал рукой. Лучше беспокойся за себя. На твоем месте я бы поскорее выучила правила европейского футбола. Краем глаза я заметила, как Аарон бросает на меня взгляд. А если не сумею? Я криво ухмыльнулась. Тогда команда же ниха проиграет, какая жалость. Не думала, что такое случится. Но Аарон вдруг признал, что чего-то не умеет. Что-то новенькое. Я украдкой глянула на него. Он стоял, опустив голову и скрестив на груди руки. Если будешь плохо стараться и команда из-за тебя проиграет, останешься крайним. Это нормально. Нельзя всегда и во всем быть идеальным. Аарон ничего не сказал. Ты же не боишься танцевать с остальными парнями? Еще один взгляд из-под л о б ь я и я увидела у него на лице написанное крупными буквами слово вызов. Я хмыкнула. Или все-таки боишься? Не думала, что ты трусишка. Тебе даже идет. Наверное, лучше называть тебя не Асита, а Полита, цыпленок. Аарон очень медленно повернулся ко мне. Я уставилась на него, напрочь позабыв про Габи. Ты только что назвала меня цыпленком? Уточнил он, и синие глаза вспыхнули. Причем на двух языках сразу? О да, так и было. Я бы на т в о ё м месте тоже испугалась. Нашей команде в футболе нет равных. На самом деле ничего подобного. Кстати, для сведения, я лучший центральный защитник в этих краях. Не совсем так. Хотя ты, наверное, не в курсе, что это значит. Не переживай. Только запомни, меня неспроста прозвали безжалостной л и н о й Тоже не совсем соответствует истине. Из всех видов спорта, связанных с мячом, футбол мне давался проще остальных. Однако, если меня и называли безжалостной, то только потому, что я безжалостно пахала носом поле. Центральный защитник, да? Я кивнула. Не надо ему знать, как обстоят дела в реальности. Ара опустил голову, заговорив тише обычного. Ты что, Каталина, пытаешься поразить меня знанием спортивной лексики? м о ё имя прозвучало как-то странно, не знаю чем именно, но непривычно. От четырех слогов по рукам пробежали мурашки. Это, конечно, заводит. Однако не надо лишний раз производить на меня впечатление. У тебя и без того получается. У меня приоткрылись губы и, кажется, перехватило дыхание. Заводит. Он впрямь так сказал? Я уставилась на Арана во все глаза, в ы с м а т р и в а я признаки сарказма или доказательства того, что он шутит, но не успела ничего разглядеть, позади поднялась шумиха. Обернувшись, я увидела, что приехал кто-то из гостей. Мелькнула знакомая темнорусая макушка и живот скрутила болезненным узлом. Объявился мой бывший Даниэль. Он, кстати, сильно изменился. Когда мы встречались, он выглядел моим ровесником. С тех пор заметно постарел. Годы взяли свое. Впрочем, время было к нему милосердно. Даниэль, шагавший в мою сторону, выглядел солидным мужчиной лет сорока, держался уверенно, как человек, привыкший каждый день выступать перед аудиторией. Впрочем, он всегда был таким, разве нет? Разве не этим он покорил мое сердце? На самой первой лекции вошел, откашлялся, сверкнул ямочкой на щеке, и я в т ю р и л а с ь по уши. Убогая дурочка влюбилась в преподавателя физики. Думала без отклика, но он неожиданно ответил взаимностью. Я с дура решила, что у нас настоящая любовь, что между нами искренние чувства, совсем как у Изабель и з а б е л л ю г о н с а л а а потом все рухнуло, ударив откатом. Досталось только мне. Даниэль вылез чистеньким. Это Даниэль? Тихий вопрос Арона заставил меня встрепенуться. Я резко повернулась к нему и, не найдя слов, молча кивнула. Потом снова посмотрела на бывшего. Тот дружески обнимал брата. Аррен подошел ближе. Я не двигалась, словно приросла к месту. а р р н еще немного сократил расстояние между нами и встал прямо за спиной. Меня укутало его теплом, странным образом успокаивая нервы. Стало легче, не знаю от чего. Я просто впитала это чувство. Шафер обходил присутствующих и обменивался с ними рукопожатиями и поцелуями. Он неспешно шел по кругу, а в воздухе сгущалось напряжение. Все вокруг з а т а и л и дыхание, ожидая, когда настанет мой черед. Чувствуя себя неуютно под прицелами чужих взглядов, я переступила с ноги на ногу. В конце концов этого стоило ожидать. Все знали, что у нас произошло, как некрасиво мы расстались и как плохо мне потом пришлось. Меня тогда многие жалели, некоторые жалеют до сих пор и будут жалеть до скончания веков. Даниэль сделал ко мне шаг, и желудок ухнул в ноги. л и н а Прошли годы с тех пор, как я последний раз слышала от него свое имя. Мигом вспомнилось все хорошее, что у нас было, те удивительные моменты, та радость, которая всегда приходит с первой любовью, которая по глупости кажется вечной, а потом сменяется океаном боли. Даниэль разбил мне сердце. Правда, самое страшное устроили другие, те, кто знал о наших отношениях, но позволил себе запятнать их нелепыми домыслами и слухами. Нет, не время об этом думать. Даниэль взял меня за плечи и поцеловал в щеку. Если бы не теплая ладонь Арана внезапно легшая мне на поясницу, я бы отшатнулась. Дружеский жест застал меня врасплох. Я рассеянно оглянулась. Как и думала. Все вокруг на нас старались. щ и Даниэль, казалось, не замечает любопытных глаз. Он улыбнулся так, будто мы старые друзья, не видевшиеся целую вечность. Я же испытала совершенно другие чувства. Он окинул меня взглядом. Диос Лина, к в а н т у темпо мира т е и с т а с Боже, Лина, целая вечность, только гляньте ты. Даниэль? Перебила я и выпалила. Это Аарон. Я отошла к нему, п р и л ь н у в к своему фальшивому парню и личному счету во все тело. Даниэль нахмурился и заметно смутился, то ли от того, что я перешла на английский, то ли потому, что я знакомила его со своим новым ухажером. Привет, я ее бойфренд, вежливо сказал Арн, протягивая руку. Суновью, ее парень, пояснил он на испанском специально для Даниэля, что было бессмысленно и даже нагло. В других обстоятельствах я бы, наверное, рассмеялась, но губы так и остались сжаты в плотную линию. Раз з н а к о м с т в у Мой бывший какое-то время молча смотрел на Арна, потом расплылся в дружелюбной, хоть и настороженной улыбке. Сей, sí, Кларо. Claro. Да, конечно. Рад встрече, Арн. Он, наконец, пожал ему руку. Мы с Линой старые друзья. В животе больно с ж а л о с ь от того, как Даниэль охарактеризовал наши былые отношения. Когда мужчины опустили руки, Даниэль снова посмотрел на меня, а Аарон, как и прежде, приобнял за талию. Как у тебя дела, Лина? Ты выглядишь иначе. Даниэль улыбнулся, в хорошем смысле слова. Я бы даже сказал потрясающе. Он разглядывал меня, будто не верил глазам. Я, не зная, что чувствовать, выдавила в ответ улыбку. Спасибо, Даниэль. Все хорошо. Работаю. Живу потихоньку. Да, точно, кивнул тот. Ты вроде переехала в Нью-Йорк, верно? Всегда знал, что в тебе есть потенциал, и ты далеко пойдешь. Он преподавал у меня целый год, прежде чем у нас завязались отношения. Весь этот год я старалась, как могла. Это потом учёба пошла на п е р е к о с я к Вижу, ты много выдобилась. Спасибо. Пробормотала я, решив не вдаваться в подробности. Так ничего особенного. Аарон выразительно откашлялся. Я бы не сказал, негромко заметил он. Сперва я решила, что он обращается ко мне, однако потом он продолжил. Лина возглавляет крупный отдел в одной из самых успешных инженерно-консалтинговых компаний Нью-Йорка, как ни крути, большое достижение. Вау! Даниэль натянуто улыбнулся. Лина, здорово, молодец, поздравляю. Я красное с м у щ е н и я пробормотала положенные слова благодарности, повисла долгая неловкая пауза. Даниэль мельком бросил взгляд на Арена. Значит, это он, да, твой американский приятель? Я откинула голову, удивившись с т р а н н о м у выбору слов. Хотела спросить, но а р о н провел рукой у меня по спине и пристроил ладонь на плече рядом с шеей. Большой палец погладил кожу. Это касание, практически невесомая ласка, мигом заставило забыть и о мужчине напротив, и о его словах, и вообще о нашем разговоре. Арнс н о в а провел пальцем, вызывая на спине град мурашек. Зажмурившись, я заставила себя вернуться в реальность, решив не замечать последних слов Даниэля. Я с трудом разлепила губы. Поздравляю с помолвкой. Очень рада за тебя, Даниль. э Тут неотрывно следя за ладонью Арна, все-таки поднял глаза, кивнул, сверкнул знакомой ямочкой. Спасибо, Лина. Я безумно счастлив, что мне ответили согласием. Иногда со мной бывает нелегко. За работой я совсем теряю голову, сказал он, засовывая руки в карманы. Впрочем, что тебе объяснять? Ты сама прекрасно знаешь. Да знаю. И все вокруг тоже. Нет нужды лишний раз напоминать, если мы решили свести наше прошлое к обычной дружбе. Мой эффективный парень тем временем расправил ладонь, провел по руке и переплел со мной пальцы. Его прикосновения отвлекали от разговора. Однако странным образом удерживали меня в реальности. Каждый раз, когда мысли разлетались в стороны, Арн тянул меня обратно на землю. Его нежные касания обладали невиданной силой. Судя по тому, как охрип и ослаб у меня голос, за это придется платить немалую цену. Что ж, желаю вам обоим счастья. Я говорила искренне, не взирая на наше с Данилем прошлое. Твоя невеста сегодня тоже будет. Арн жал мои пальцы, пробудив странное желание на него взглянуть. Я с трудом сдержалась, уставившись на Даниэля. К сожалению, Марта не сможет приехать, с работа. Она тоже преподает, ее вызвали на конференцию, попросили заменить коллегу. Даниэль пожал плечами. Надо обязательно поговорить с сестрой. Кажется, невеста должна знать заранее о том, что кого-то из гостей не будет. Не беда. Даниэль снова растерянно глянул на наши сплетенные руки. Что плохого в том, чтобы прийти на свадьбу в одиночку? В конце концов, это не моя вина. Бывший буквально буравил меня взглядом. Что мелькает у него в глазах? Уж не злость ли? Я, я замолчала. Щеки горели. Я могла лишь бессильно разевать рот. Зачем тратить время на пустые разговоры? произнес Аарон. Вроде равнодушный, даже со с к у к о й Однако я слишком хорошо его знала, чтобы поверить в напускную небрежность. К моему удивлению, он вдруг добавил: «Жду не дождусь следующего конкурса». Лена говорила самая вкусная Габи приберегла напоследок, так ведь, малышка? Он подался ближе и коснулся губами моего плеча. Совсем легко, почти невесомо, но я вспыхнула всем телом. Так, выдохнула я, стараясь не сильно меняться в лице. Отпечаток его губ клеймом горел на коже. По всему телу бежали мурашки. О, и что планируется? – спросил Даниэль. Или мне просто послышалось? Арн поцеловал меня в плечо. Температура мигом подскочила на 10 градусов. Ничего страшного, все парочки так делают, целуют друг друга в разные части тела, например, в плечи. Футбол, кажется, скоро начнем. Донеслись до меня пояснения Арна. Лина обещала показать класс. Врать не буду. Не знаю, бояться ли мне или радоваться. Пытаясь подыграть, я прижалась затылком к его груди и чуть не стекла на землю, потому что меня п о ц е л о в а л и еще раз, теперь в макушку. Да, выпалила я на последнем дыхании. Пора предъявить миру безжалостную лину. Арну смехнулся и грудь под моим в и с к о м дрогнула. Вторую руку он положил мне на бедро. От нее по всему телу побежали электрические разряды. Дыши, Лина. Он ведет себя так, потому что на нас смотрят. Я с трудом удерживалась на месте, отгоняя лишние желания, например, забыть про д а н и л я повернуться к Арну и спросить, какого черт а он творит, зачем целует мне плечи и макушку, и не мог бы он повторить. Хотелось бы проверить, была ли моя реакция случайной, или я всегда буду так отзываться на его прикосновения. Даниль открыл был рот. но тут же его захлопнул, видимо от наших обнимашек ему было не по себе, от фальшивых обнимашек это лишь игра. мой бывший и жених и преподаватель посмотрел на Арона, на миг переменился в лице, однако я не успела распознать его эмоции. он кивнул и выдавил мне улыбку, не совсем понимая, что между этими двоими происходит, я подняла голову, позволив себе взглянуть на Арона и ничего не увидела, лишь очередную пустую гримасу. Даниэля тем временем позвали. Я повернулась, но тут уже уходил в сторону Гонсало. Чувствуя в воздухе странное напряжение, я сделала мелкий вдох. Да, неловко вышло. Надо бы встряхнуться и сбросить липкое ощущение во всем теле. Только тогда я избавлюсь от этих легких мурашек по коже. Тогда придется отойти от а р а н а вылезти из его рук, чего мне совершенно не хочется. Хочется тупиться, ты хочется? Это ведь понарошку. Нельзя забывать, а то наделую глупостей. Судя по гамму, с последним конкурсом возникли заминки. Номе ло пуэро крер! Орала моя кузина, потрясая кулаками посреди отнюдь не идеального круга людей, с таким видом, будто грянул конец света. Номе ло пуэдо крер! Секунд е л о то да, это у дисастре, но, но, но, но! Поверить не могу, нельзя так играть, все отменяется, полная катастрофа, нет, нет, нет! Она выхватила стопку футболок из открытой коробки у н о г и швырнула их на землю. Ух ты! э с с Манафидос, эти ублюдки! Калмейт прима, успокойся, кузина. Перебила ее Изабель, пытаясь у г м о н и т ь Кеймпорта, сонцело у нас к о м и с е т а с Какая разница? Это всего на все футболки. Габи ахнула и прошепела в адрес сестры что-то злобное, та немедленно огрызнулась в ответ. Арн подался ко мне и спросил шепотом: "Что происходит? Нам пора бежать?" Я чуть было не фыркнула, но лучше не злить Габи еще больше. Она сейчас или заплачет, или примется буянить пуще прежнего, а нам придется разгребать последствия. Перепутали футболки для финального матча. Вздохнула я. Кажется, вместо самого большого размера п р и с л а л и самый маленький. Почему мы не можем играть в том, что есть? – спросил бедолага, навязавшийся мне в женихи. Габи стремительно развернулась в нашу сторону. Ке, дичо! Что он сказал? – рявкнула она. Надо. Ничего. Вскинула я руки и прошептала, обращаясь к Карну. Говори тише. Ты разве не видел, что она устроила, когда наш кузен м а т и а с спросил, почему она не додумалась раздать футболки раньше, или когда Адриан сказал, что надо было проверить размеры заранее? Арн в ы р а з и т е л ь н о скривился. Вот именно. Хорошо, что моя сестра поймала ее прежде, чем она на них накинулась. Они крепкие ребята, однако досталось бы обоим. Я покачала головой. Ты тоже, хоть и крутой, но нужен мне целым, ясно? Я захлопнула рот, сообразив, что несу лишнее. Тебе еще танцевать на свадьбе? Ничего страшного, сказал Арн. Я с ней справлюсь. Или лучше уведу нас двоих в безопасное место. Только скажи. Я отвела взгляд и посмотрела в сторону Габи. Изабель вся красная пыталась отобрать у той коробку. Габи цеплялась за нее изо всех сил и рычала от ярости. Наконец Изабель взвизгнула и схватилась за голову. Нет, нет, нет, нет! Она вышла в центр круга, размахивая руками. Мы все равно сыграем этот матч, в любом случае, объявила она и повернулась к Габи. Я здесь невеста, и вы, парни, должны слушать меня. Я фыркнула, получив в ответ злобный взгляд. Пришлось заткнуться. Господи, свадьба сестры отправит всех нас на тот свет. Сестра повернулась к кузине. Габи, ноэс Анфиль дель Мундо. Иными словами, это не конец света. Ты. Она ткнула в меня пальцем. Запомни, на моей следующей свадьбе будет спас Маргаритой. Я сдержала смешок, но в глубине души была совершенно с ней согласна. Ладно, н ы н ч е л е т о светит солнце, и мне только что пришла в голову отличная идея. Изабель выдержала театральную паузу, обводя собравшихся взглядом. Команда жениха будет играть без футболок. Изабель вскинула руки. Повисла тишина. Ну же, джентльмены. Голос у нее з а л е д е н е л Почему только женщинам вечно приходится оголяться? На этот раз полюбуемся на вас. Тишина. Изабель взглянула на жениха, который, как и все, задумчиво молчал. Она округлила глаза и выразительно покрутила пальцем, призывая Гонсало п о д ы г р а т ь Сделай что-нибудь. Мой будущий зять оживился. А. Гонсало скинул футболку, демонстрируя грудь во всей ее темноволосой к р а с е Отлично сказано, Кариньо. Проревел он, поднимая руки. Ну же, джентльмены, рубашки долой! Сестра одарила его радостным возгласом и аплодисментами. Даниэль, как шафер, снял рубашку следующим, п у с т ь и н е о х о т н о качая головой. Взгляд невольно прилип к нему. Даниэль прежде не был качком, но для своих лет пребывал в неплохой форме. Однако, как ни странно, ничего я не почувствовала, ни малейшего трепета в душе. Мужчины. Принялись раздеваться один за другим, и стало веселее. По крайней мере, вслух никто не жаловался. Видимо, опасаясь реакции моей сестры, которая одаривала их радостными возгласами, даже Габи, обидевшаяся из-за того, что упустила ситуацию из рук, притихла. Все заметно успокоились. Лишь до той поры, пока Даниил не открыл рот, снова накалив обстановку. А что же юноши вы? Он указал пальцем на мужчину рядом со мной. Чего ждете, юноша? Я вытаращила глаза. Он только что назвал моего бойфренда пусть эффективного юношей, ну, допустим, Арон лет на восемь или девять младше Даниэля, но чтобы ю н о ш а Я повернулась в сторону Арона, как раз вовремя, чтобы увидеть его реакцию. Тот стоял и невозмутимо улыбался. Арон больше не мешкал ни секунды. Он окинул Даниэля спокойным Допугающий да д р о ж и взглядом, от которого у любого нормального человека затряслись бы поджилки, тем самым взглядом, который снискал ему на работе славу, которым он осаживал самых настырных клиентов. Значит, назревала беда, сущая катастрофа. Затаив дыхание, я смотрела, как Арн тянется к пуговице на воротнике своего пола. Господи, это и впрямь происходит. Мой эффективный парень и будущий босс раздевается у меня на глазах. Аррон задрал подол и одним быстрым движением, из тех, что показывают в рекламе духов, когда на заднем плане все расплывается, оставляя в кадре одну только мужскую фигуру, стянул с себя футболку. Я моргнула. Мадре д е д и о с Аррон был. Он был. Твою мать. Он был великолепен. Нет, это слово и близко не передавало сути. Аррон представлял собой охренительное зрелище. Его верхняя часть тела, л и ш е н н а я одежды, была столь безупречна, что к глазам подкатывали слезы. Возможно, я п о д ш ё я женщина. Мне было плевать. Взглядом я пожирала полуобнажённого Арона. Воздуха в легких не хватало. Меня и прежде впечатляли, если не сказать очаровывали, его рост и габариты. Когда же к ним добавились крепкие мышцы всех форм и размеров, зрелище стало и вовсе завораживающим, более фантастического и представить нельзя. Господи, у него что, живот из чистого камня? Глупый, жадный взгляд, сам собой шарил по широким плечам и точеные груди, сползая ниже кубиком пресса, который я в жизни не представила бы во всей красе. А как смотрелись без одежды сильные руки, сплошь увитые тугими мышцами, тут моя фантазия тоже давала сбой. Если честно, хотелось потыкать в а р о н а пальцем, чтобы убедиться в его реальности. Скучные рубашки ему совершенно не шли, футболка, которую он надел в самолет, тоже, даже с мокинг, и тот лишь умалял его величие. Арн был фантастически красив. Я неприкрыто пялилась на него и, по правде говоря, ни капли этого не стеснялась, не сегодня. Это исторический момент. Передо мной стоял безупречный мужчина с голым торсом в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни. Надо запечатлеть этот образ в памяти, пусть преследует меня до конца дней. Сквозь вакуум прорвались громкие аплодисменты и свист. Моргнув, я поняла, что Арн на меня смотрит. Наши взгляды встретились. За океанской синевой мелькнул нестерпимый голод. А может, я просто увидела отражение собственных эмоций? Щеки вспыхнули. Я оказалась совершенно не готова к тому, что последует дальше. полуобнажённый мужчина напротив сверкнул глазами на испанском солнце, дернул уголком губ, открыто ухмыльнулся и подмигнул мне. Стремительно и игриво. Это выхватило, чтобы внутренности окончательно растаяли, мозги, сердце, легкие, желудок стекли мне под ноги. Нет, я была совершенно к такому не готова, оказалась полностью беззащитна. Аррон довольно подбоченился и повернулся в сторону своей команды, выстроившейся перед началом матча, словно ничего и не было, будто он вовсе не заставил меня растечься лужицей. Что за безупречный синеглазый полуголый ублюдок? Он выводит меня из равновесия одним своим видом. Я так увлеклась, что не сразу заметила, с какой тревогой смотрит на нас Даниэль. Его взгляд метался между нами, замерев наконец на моем фиктивном женихе. Впрочем, следующую секунду д а н и э л отвернулся, хлопнув Гонсало по спине, и направился к импровизированному футбольному полю. Прежде чем подойти к ним, Арн о приблизился ко мне почти вплотную, уперевшись носками кроссовок в м о и к е д ы и подался еще ближе, едва не задевая губами ухо, словно собирался сообщить некий секрет. У меня перехватило горло. Что скажешь? – спросил он, щекоча дыханием ухо. Ты неплохо выглядишь, пробормотала я, как полная идиотка. Донёсся тихий смешок. Спасибо, но я спрашивал не об этом. Ох, прямо за комплимент. А о чём тогда? Тебе не кажется, что у нас неплохо получается? Что скажешь? Ах, об этом. Да, разумеется, логично. Я кивнула. Мы с тобой отличная команда, Каталина. И снова мое имя звучит непривычно. Я откашлялась, стараясь не замечать маячившей перед глазами голой груди. Да, наверное, пробормотала я. Арн заговорил еще тише. Я не знал, с чем предстоит столкнуться. Он склонил голову набок, поэтому не успел подготовиться. Вроде неплохо вышло. Я по немногу понимаю, что к чему. Я смутилась. Не надо ему ничего понимать. Что было в прошлом, пусть там и остается. К нашей сделке оно не имеет никакого отношения. Просто делай так дальше, – сообщил а я, сглотнув в горлекомок. Притворяйся, будто ты от меня безумал, а д н о а р о н словно невзначай хмыкнул, однако этого хватило, чтобы я отошла на шаг и посмотрела ему в лицо. В глазах горела хорошо знакомая мне р е ш и м о с т ь Уж поверь, я только этим и занимаюсь. Не успела я ответить, как а р а н т русцой побежал к стальным. Помни! – крикнул он издали. В любви и на войне хороши все средства. Все вокруг на меня уставились, включая сестру. Та улыбнулась так широко, что как бы ей в день свадьбы не пришлось щеголять растресканными губами. Я тоже нацепила улыбку, принимая спокойный и невозмутимый вид. Было бы что напоминать к о с и т а м и я мой малыш, крикнула я вслед Арну. Он уже бежал за своей командой. Я осталась одна. Любоваться, как танцуют блестящие мышцы у него на спине при каждом шаге, и гадая, к чему черт возьми прозвучали его слова. Я прищурилась. На любви и на войне хороши все средства. Нет, естественно, я знала суть этой фразы. Не понимала я другое, как ее применить к ситуации, когда любовь не настоящая, а враги вынуждены заключить союз.